— Думаю, вам лучше уйти, — сказала я дрожащим голосом. — Отец спит очень чутко. Если он проснется, обнаружит вас здесь. Нет сомнений, что он сделает. Он спит с боевым оружием на ночном столике. — Что ж, тогда я пойду, — беспечно ответил Бруки. — Рад, что в вашей семье все в порядке. — Мы очень о вас беспокоимся. Все мы в деревне. — Трудно сказать, что может случиться, когда вы так далеко. — Отрезаны. — Спасибо, — произнесла я. Мы очень благодарны, разумеется. А теперь, если не возражаете, я открыла перед ним французскую дверь. «Спокойной ночи, мисс», — сказал он, и с ухмылкой исчез в темноте. Я медленно сосчитала до десяти и последовала за ним. Бруки нигде не было видно, тени поглотили его целиком. Несколько секунд я прислушивалась, стоя на террасе, однако ночь была сверхъестественно тихой. Над головой мерцали звезды, словно миллион крошечных лампочек, и я узнала созвездие Плеяды «Семь сестер», названное так в честь девушек греческой мифологии, которые так опечалились из-за участи своего отца, он был знаменитым атласом, которого приговорили держать на пельчах небесный свод, что совершили самоубийство. Я вспомнила о дождливом дне, который провела в оранжерее с Доггером, помогая ему отрывать «глазки» у небольшой горы картофеля и слушаю историю, которую передавали из уст в уста тысячи лет. Какая глупость, сказала я. Зачем они убили себя? Греки, народ склонный к драматизму, ответил Дойгер. Они придумали драму. Откуда ты все это знаешь? Сведения плавают у меня в голове, сказал он, словно дельфины. И затем он погрузился в привычное молчание. Где-то на той стороне лужайки ухнула сова, вернув меня из прошлого в настоящее. На меня дошло, что я до сих пор держу туфли в руках. Какой дурочкой должно быть я показалась Бруке Хэрвуд. За моей спиной, если не считать керосиновую лампу, до сих пор горевшую в гостиной, букшоу был погружен во мрак. Слишком рано для завтрака и слишком поздно, чтобы возвращаться в кровать. Я зашла обратно в дом, обула туфли и прикрутила фитиль лампы. Цыганка, должно быть, уже отдохнула и справилась со страхом. Если мне повезет, я смогу заполучить приглашение на цыганский завтрак на открытом огне. Если мне повезет еще больше, я, может быть, даже узнаю, кто такая Хильда Мюэр и почему мы все мертвы. Я помедлила на краю изгороди, ожидая, пока глаза приспособятся к глубокому мраку между деревьями. Лисистая пушка в темноте — зловещее место, — подумала я, — место, где может случиться что угодно. Эльфа. «Фильда Мюэр? Серая леди из букшоу?» Я мысленно встряхнула себя. Но «Ну, прекрати, Флавия!» — сказал внутренний голос, и я последовала его совету. Фургон оставался на том же месте. Я видела ступеньки и кусочек Млечного Пути, отраженные в занавешенном окне. Звук чавканья в темноте сказал мне, что Грай пасется поблизости. Я медленно приблизилась к фургону. «Привет!» Пропела я осторожно, с учетом недавнего расположения духа цыганки. «Это я, Флавия. Тук-тук, кто-нибудь дома?» Ответа не было. Я подождала секунду, а затем обошла вокруг фургона. Когда я прикоснулась к его деревянному боку, чтобы успокоиться, моя рука намокла от холодной росы. «Есть кто-нибудь? Это я, Флавия!» Я легко постучала костяшками пальцев. В заднем окне был слабый свет, такой свет, какой бывает, когда лампу приглушают на ночь. Внезапно что-то мокрое, ужасное и слюнявое коснулось моей щеки. Я отпрыгнула, размахивая руками. «Ой!» — вскрикнула я. Послышался хруст, и горячее дыхание, за которым последовал сладковатый запах влажной травы, обдало мой затылок. Затем Грайт ткнулся носом мне в ухо. «Подкрадываешься, Грай!» — сказала я, оборачиваясь. «Подкрадываешься!» Я прикоснулась к его теплой морде в темноте и обнаружила, что это странным образом успокаивает. «Намного сильнее, чем я могла предположить». Я прислонилась лбом к его боку, и несколько секунд, пока мое сердце утихомиривалось, мы так стояли, общаясь способом намного более древним, чем слова. «Если б ты только умел разговаривать», — подумала я. «Если б только умел». «Привет!» — снова окликнула я, последний раз, похлопав, грая по морде, поворачиваясь к фургону, но ответа так и не было. Фургон слегка покачнулся на рессорах, когда я встала на оглобле и полезла наверх вместо кучера. Резная ручка двери похолодела ладонь, когда я ее повернула. Дверь распахнулась, она не была заперта. Ау! Я вошла и потянулась к керосиновой лампе, слабо осветившейся над плитой. Повернула фитиль, и стекло засияло жутким липким красным блеском. Кровь! Повсюду была кровь! Плита и занавески были забрызганы кровью, абажур тоже был в крови, и мои руки теперь тоже. Что-то капнуло с потолка мне на лицо. Я дернулась с отвращением и, возможно, с долей испуга, и затем я увидела цыганку. Она лежала у моих ног, черный ворох тряпок, совершенно неподвижно скорчившийся в луже крови. Я чуть не наступила на нее. Я встала на колени рядом с ней и взяла ее запястье большим указательным пальцами. Может ли это шевеление быть пульсом? Если да, мне нужна помощь, и быстро, промедление не доведет до добра. Я уже собиралась выйти, когда что-то остановило меня. Я понюхала воздух, острый от металлического запаха крови. Кровь, да, но не только. Что-то не соответствующее месту. Я снова принюхалась, чтобы это могло быть. Рыба. Фургон вонял кровью и рыбой. «Цыганка ловила и готовила рыбу в мое отсутствие?» «Вряд ли. Нет никаких признаков огня и рыболовных принадлежностей. Кроме того, подумала я, она была слишком слабая и уставшая, чтобы заниматься этим, и в фургоне определенно не было запаха рыбы, когда я уходила отсюда. Я вышла наружу, закрыла за собой дверь и спрыгнула на землю. Бежать назад в букшоу за помощью смысла нет, слишком долго. Пока я смогу разбудить, кого надо, и вызвать доктора Дарби, цыганка может умереть, если еще не умерла». «Грай!» — окликнула я, и старый конь, волоча ноги, подошел ко мне. Без дальнейших размышлений я вскочила ему на спину, обвела руками шею и ласково оттолкнула его пятками в ребра. Через несколько секунд мы пробежали рысью через мост, а затем повернули на север в Кановы. Несмотря на темноту, Грай шел уверенно, как будто знал эту изборожденную тропу. Сидя верхом, я быстро наловчилась сохранять равновесие на его костлявой спине, пригибаясь, когда ветки нависали слишком низко, и жалея, что я не оказалась настолько дальновидной, чтобы захватить свитер. Я забыла, какими холодными бывает ночи в конце лета. Мы бежали и бежали. Конь цыганки превзошел самого себя. Возможно, предвкушал сытную еду в конце пути. Вскоре мы минуем полуразрушенное обиталище булов, и я знала, что мы не останемся незамеченными». Даже в разгар дня путешественники на этой узкой тропе были редкими. Посреди ночи непривычный цокот копыт наверняка услышит кто-то из полубезумной буловой семейки. Да, вот оно, прямо перед нами, по правой стороне. Я ощущала носом. Даже в темноте я видела серую пелену дыма, висящую над этим местом. Там и сям во дворе тлели кучи мусора, сиявшие в ночи словно красные глаза. Несмотря на столь поздний час, в окнах дома горел свет. «Не стоит просить о помощи здесь», — подумала я. Миссис Булл не церемонилась, демонстрируя ненависть к цыганам, —